Варя вернулась потому что испугалась хозяина а плотить было нечем тихо съела в угол и попыталась отнестись к случившемуся как к приключению не получилось в корчме не было ни одной женщины грязные горластые крестьяне вели себя совсем не так как русские мужики те смирные и пока не упьется переговаривается в полголоса а эти громко орали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 Мы освободители Болгарии, нам тут все рады. По-болгарски говорить просто, надо только ко всему прибавлять та. Русская армия-то, невеста-то, невеста-то на русский солдат. Что-нибудь в этом роде. Она вернулась к окну, а вдруг митко объявится. Вдруг водил коней на водопой и теперь возвращается.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 в то время как женщина окончательно утвержденный вариант, исправленный и дополненный.